подтянувшиеся на шум. Тогда я вставил шест между стеной и лестницей и получившимся рычагом сорвал ту скреплений. Конструкция рухнула на головы бесновавшихся аборигенов. Я захлопнул крышку люка и выпустил окровавленный шест из трясущихся рук. Поднявшись на крышу, я услышал рев и топот сотен обезумевших жителей деревни, собиравшихся вокруг здания. Следовало срочно убираться. Благо, сделать это было несложно — Дома вдоль улицы стояли слитно. На третьей или четвертой крыше слух уловил новый звук. Стрекот. Спасительный стрекот вертолетных лопастей. Я обернулся на восток, где разгорался жаркий африканский день, и увидел винтокрылую машину, шедшую над горизонтом по траверзу к линии моего взгляда. Я хотел подать сигнал, но вспомнил, что уже нечем. Рюкзак был выпотрошен в схватке с зараженным. Однако вертолет вскоре сам начал менять курс, заворачивая в сторону деревни. Теперь силуэт как будто застыл в воздухе, но я знал, что он приближался. Вдруг воздушное судно дернулось и стало заваливаться вправо, а пространство вокруг него расцвело яркими фейерверками. Еще мгновение, и надежда на спасение скрылась за холмами. В том направлении от церкви на окраине прочертилась белая линия завершившаяся облачком черного дыма. Я просто стоял и пытался осознать происшедшее, надеясь каким-то чудом вновь увидеть вертолет, когда настойчиво завибрировал коммуникатор. Я достал его и прочитал сообщение. Вертолет атаковали. Они ждут 15 минут и уходят. Ты должен найти источник угрозы и попробовать отвлечь внимание противника. Тогда вертолет подойдет с запада, с реки. Или найди укрытие на сутки. Завтра прибудет наземная группа. Еще одна ночь в этом аду? Нет. Я сойду с ума, что гораздо хуже смерти. Вновь вспыхнувшая ярость понесла меня в сторону церкви, где засели какие-то ублюдки, стоявшие между мной и моим единственным шансом на спасение. Я забыл про боль в ноге и шнырявших внизу людоедов и через несколько минут очутился на месте. Здание под крышей с накренившимся крестом было обнесено высоким сетчатым забором. Снаружи забора валялись многочисленные трупы, и только с одной стороны, естественной преградой, служила сплошная стена дома, на котором я и оказался. Из церкви доносились крики на неизвестном мне языке. Во дворик выходили высокие окна и дверь, рядом с которой мерно тарахтел генератор и валялась куча какого-то хлама. Я сел за бортик крыши, чтобы меня не заметили через окна, и стал соображать. Я буквально чувствовал, как таяло горючее в баках спасательного вертолета, и вместе с топливом сгорали драгоценные минуты до момента, когда пилот будет вынужден возвращаться на базу. И еще я чувствовал, что в спину упиралось нечто твердое, хотя там уже не было рюкзака, остались только лямки на плечах до обрывки спинки. Я завалился на бок, стягивая испорченный предмет экипировки, а когда увидел его, грубо выругался, но не от злости, а от удивления. В жесткой спинке, во внутренних карманах уцелели пиротехнические средства, те самые дымовая шашка, ракетница и фальшфеер. Идея родилась быстро. Рядом с генератором стояли металлические и пластиковые канистры, следуя логике с горючим. Нужно отвлечь внимание... «Отлично, я отвлеку его». Открутив колпачок, я дернул шнур из пластиковой гильзы и по пологой траектории забросил ее в скопление канистр. Фальшфеер немного подымил, а затем вспыхнул ярким красным пламенем. Стоило бежать, но я должен был убедиться в успехе своего плана. Какое-то время огонь горел безрезультатно. Тянулись секунды. Но тут пластиковый корпус одной из емкостей не выдержал, ее содержимое пыхнуло огненным облаком. Меня спас бортик крыши, хотя волосы слегка опалило. Я бежал по крышам, не разбирая пути, только бы поскорее спуститься к реке. За спиной послышался взрыв. Похоже, огню поддалась металлическая канистра. Теперь в достижении нужного эффекта я уже не сомневался. Уроды в церкви, кем бы они ни были, получили по заслугам за ребят из Дипкорпа. Я ненадолго остановился и написал ангелу, что все чисто и меня можно снова забирать у реки. Теперь только вперед. Ближе к руслу местность пошла под уклон. Дома сменились сараями и лачугами. Наконец постройки кончились. Впереди лежали поля, пересеченные узкими каналами. С того момента, как я ступлю на земь, моими главными врагами станут зараженные. Убежать от них в чистом поле – у меня не будет никаких шансов. Я бы еще долго решался на прыжок с невысокого забора, но звук приближавшегося вертолета подтолкнул меня. Не уверен, был ли в том смысл, но я зажег и бросил дымовую шашку в место, где к полям выходила деревенская улица. Теперь у меня в руках была зажата только ракетница, и я бежал по рыхлой сырой земле поймы реки к спасительному для меня шуму. Больная нога, как назло, все норовило подвернуться, и со стороны мой забег, очевидно, представлял жалкое зрелище. Но я надеялся, что за мной сейчас никто не наблюдает. Был только один человек, внимание которого я хотел бы привлечь — пилот. Поэтому я на ходу отвинтил защитный колпачок, расправил шнур и выстрелил красной ракетой в сторону своего движения. Я непроизвольно оглянулся назад и тут же пожалел об этом. Сквозь клубы оранжевого дыма, словно лава из жерла вулкана, с улицы на поле вытекала плотная толпа зараженных. Мне показалось, что я понесся быстрее ветра, но фактически лишь хлюпал ботинками по мелким лужицам, понемногу продвигаясь вперед. Точно такое же неприятное ощущение бывает в вязких снах, когда ты со всей силы толкаешься ногами и пытаешься идти, но что-то держит сковывает движение. Только сейчас не сон. Весь этот немыслимый кошмар реален. Я уверен, что буду еще жив, когда беснующаяся орда примется растаскивать меня на части. За спиной уже слышались шлепки босых ног. Слишком близко. А впереди, за редкой лесополосой, маячил синий борт вертолета. Слишком далеко. Я даже мог разглядеть пулеметчика в шлеме и очках, который махал мне рукой сверху вниз. И мне бы несколько сильных толчков, чтобы оказаться там, но нога за что-то зацепилась, и я мешком повалился в черную жижу. В тот же миг пространство прорезало глушительный треск, который все не стихал. Почему-то в этом адском шуме мне вдруг стало хорошо и спокойно. Я лежал в грязи, хватая ртом воздух и теряя связь с реальностью. Чьи-то руки вцепились в плечи и потянули вверх. Двое крепких ребят, с ног до головы увешанных тактической экипировкой, поволокли меня к люку вертолета и закинули в него. Там меня усадили, пристегнув в каркасное кресло, и машина резко взмыла вверх. Какое-то время, казалось очень долго, мы плыли над бурыми пустошами. Бойцы пялились на меня, а я пялился в никуда. Когда вертолет накренился, закладывая вираж, в открытом боковом люке я рассмотрел интересную картину. Между холмами, по вершинам которых тянулось высокое монолитное ограждение, раскинулся оазис со слепительно-голубым озером в центре. Среди деревьев виднелись белые однотипные постройки, похожие на таунхаусы. В пределах периметра располагалась и большая площадка, заставленная временными сооружениями и техникой туда же взял курс пилот. Когда ноги мои коснулись бетона, и я вышел из-под молотивших воздух лопастей, мне навстречу шагнул матерого военного вида мужик. «Ты как, парень?» — спросил он по-английски. «Нормально», — ответил я на родном языке. «Ты что, русский?» «Да». «Ты молодец, русский!» Сказав это, он хлопнул меня по плечу, а я все сжимал в руке стрелянную картонную гильзу сигнальной ракетницы. Глава 23. Сжатие на излом Сереж, вставай! Теребила меня мама за плечо. Поешь, нельзя же так голодным весь день. Я сел на кровати. Мама, давно не видевшая меня в одних трусах, немного смутилась сказала. Спускайся, я испекла мясной пирог и выскользнула из комнаты. Вот бы можно было просто так очнуться от африканского сна, но то пробуждение длилось неделю. Семь жарких, пыльных и липких дней, пока я добирался домой. Я не получил тяжких психологических травм, и кошмары не преследовали меня по ночам. Случилось нечто гораздо более плохое. Реальность стала кошмаром. Я видел то, что человек разумный, венец эволюции, хозяин природы, никогда не должен был бы увидеть. Новые миры, рай на земле, победа над болезнями и старостью — это должен был лицезреть человек 21 века, а не живых мертвецов, жаждущих разорвать его в клочья. И что еще хуже, я понимал суть происходящего. Через открытое окно откуда-то издалека доносился монотонный гул тяжелой техники. Похоже, дядя Миша действительно всерьез взялся за поселок. Откуда только силы и средства. Возможно, скоро в этих трудах уже не будет никакого смысла. Снизу из кухни потянуло приятным ароматом свежей сдобы. Зашумела кофемолка. Но не о еде я сейчас думал. За последние дни я лишь один раз поговорил с Викой. В остальное время мы могли бы только обмениваться сообщениями, теми немногими, что успевали проскочить в окна между сбоями связи. Вику вместе с остатками коллектива питерского офиса эвакуировали вглубь страны. Новое место месторасположение являлось тайной даже для самой девушки. Успокаивало то, что она была не одна. Рядом находилась хрупкая на вид, но стальная характером девочка Даша, мой ангел. При помощи коротких текстовых сообщений она вытащила меня из ада, и я надеялся, что за Викой Дарья тоже присмотрит. В офисе на набережной Мойке остались только два человека – профессор Лавров и Паскаль, фактически ставший его помощником. Они пока не настаивали на срочном прибытии в офис, однако держали меня в абсолютном информационном вакууме относительно Вики, ребят из нашей команды, да и всего остального. Шел третий день после моего возвращения. Часы судного дня гулко отсчитывали секунды в пустоте, порожденное сознанием факта их существования. И если имелся хоть один шанс остановить зловещий механизм то только внутри Прехистората, чем бы он ни являлся. Спустя два часа я покинул родительский дом, взяв курс на Санкт-Петербург. Конец июля выдался нетипично жарким. Даже ночью над городом висело влажное дыхание рек. До места я добрался без проблем, хотя на подъездах к городу блокпостов прибавилось. Стояли как усиленные наряды полиции, так и гвардейцы на Тиграх и БТР. Один раз пришлось обгонять длинную колонну военной техники, следовавшую в том же направлении. В офис я попал традиционным способом, но впустил меня Паскаль. Ворота во внутренний двор оказались запертыми на механический замок. Парень сходу накинулся на меня с расспросами, однако старался не касаться главного, пока мы не поднялись в его кабинет и не расположились друг напротив друга на удобных диванах. В большом рабочем помещении виднелись признаки длительного нахождения на осадном положении. Бросалась в глаза одежда, развешанная на спинках кресел, полотенца, туалетные принадлежности – упаковки от еды быстрого приготовления и закусок, различная посуда. При этом, к чести Паскаля, его пристанище не напоминало Медвежий угол. Как выяснилось, Паскаль с профессором Лавровым остались в городе ради эвакуации не столько технического обеспечения офиса, сколько архивов, оборудования и хранилищ Института растениеводства, в здании которого мы, собственно, и находились. Фонд глобального наследия был тесно связан с институтом, Настолько тесно, что сейчас вывозил весь научный центр в свои отдаленные убежища. Особую ценность представляло большое хранилище семян генетически чистых растений. «Так», — выдохнул Паскаль, — «а теперь давай о главном. Мне нужен устный рапорт о твоей поездке, как можно более подробный». «А ты не будешь ничего записывать, помечать?» — поинтересовался я после некоторой паузы, подразумевая, что хорошо бы мне было разделаться с данной обязанностью за один сеанс. «Зачем мне записывать? Она нас прекрасно слышит». «Кто она?» — не понял я. «Сестра. Кто же еще?» — кивнул собеседник вглубь кабинета и спросил у пустоты. «Не так ли, Мэри?» «Подтверждаю, Паскаль», — раздался приятный женский голос. «Сергей, здравствуйте». Я вскочил с дивана, как ужаленный, и заглянул в рабочую зону помещения. Ничего необычного. По обеим сторонам длинные столы, над которыми расположились стойки с дюжинами мониторов, а в глубине — большой серверный шкаф во всю стену, заполошно мигавший индикаторами. Голос исходил именно оттуда. Я оглянулся на Паскаля. «Кого ты ожидал там увидеть? детища безумного Ротванга?» — усмехнулся он. «Она разговаривает» только и нашел я, что ответить. «Ничего удивительного! Тривиально-голосовой интерфейс. Но ведь она не просто принимает голосовые команды и озвучивает результаты. Она общается осмысленно?» Наконец, сформулировал я причину своего недоумения. «Позвольте, Сергей!» — вмешался голос, доносившийся, как я теперь заметил, из акустической системы. В обществе людей считается дурным тоном говорить о присутствующих в третьем лице. Однако мне все же льстит, что вы употребили по отношению ко мне местоимение «Она», а не «Оно». Благодарю. Не стоит благодарности. Ответил я, возвращаясь на свое место. С минуту мы просидели молча, цедя горячий чай из золотистых кружек с надписью «Да пребудет с тобой сила». «Почему ты назвал сестру Мэри?» Спросил я Паскаля. Тот тяжело вздохнул и откинулся на спинку дивана. «Если я скажу, что это не так важно, ты опять обидишься?» — поинтересовался он. «Не обижусь, не девочка, но очередную галочку поставлю». «Хорошо», — согласился Паскаль. «Это просто упражнение для машинного интеллекта. Я называю сестру определенным именем, а она пытается угадать образ, манеру общения, которые я представлял, называя имя». Наше, скажем так, личное увлечение, не связанное с работой. Сказав это, он уставился на меня с немым вопросом, удовлетворен ли ты, а затем добавил, обращаясь к компьютеру. — Прости, Мэри, что мы снова о тебе в третьем лице. — Не надо извиняться. Было бы сложно как-то иначе сформулировать, — откликнулась сестра. — Да... — потер я заросший щетиной подбородок. «С вами каждый день, как в долбанном фантастическом рассказе. Ну да ладно. Прежде чем я начну докладывать, расскажи, что с остальными». Паскаль понял, кого я имею в виду. «Пока вернулся только Иван. Мы отозвали его сразу, как только получили сведения от тебя. Марина в пути, а вот с Максимом связь пропала. Но у нас есть все основания полагать, что он тоже выберется. Остальные в полной безопасности». А с ней вы скоро встретитесь. После хорошей новости на душе посветлело, и я выдал четкий и упорядоченный отчёт о своей миссии в Африке. Паскаль выслушал историю, не перебивая, а затем задумался. «Я правда рад, что ты выбрался из этой мясорубки», — озвучил он свои мысли. «Сейчас я прочувствовал, насколько это было тяжело. Давно хранители не несли столь существенных потерь. Скажи спасибо Еременко. Прервал я Паскаля, собиравшегося, судя по всему, изречь еще что-то высокопарное. Ну и без чуда, конечно, там тоже не обошлось. «Василий Иванович практически беспрерывно наблюдал за твоей миссией после того, как начались проблемы», — поведал Паскаль. «Он давал советы, пытался предсказать твое поведение, принимал участие в планировании спасательной операции. И все удаленно. А когда пришло известие о твоем спасении», Он даже как-то умудрился разбить свой коммуникатор. Так что поблагодаришь его сам. От нас он получит нечто более ценное. Вновь повисла тишина. Каждый задумался о своем. Теперь я уже отчетливо представлял, сколько людей работало над моим спасением и чего им это стоило. Стены офиса до сих пор словно хранили напряжение тех злополучных суток, а ведь проблемы были не только у меня. Что говорить? Максим не вернулся до сих пор. Никто не ожидал подобного, но нас предупреждали, и мы сами подписались на это. «Что случилось со связью?» — нарушил я молчание. «Со связью?» — вынырнул из размышлений Паскаль. «А, то была хакерская атака на центр управления. Все европейские спутники около десяти минут находились под управлением неизвестного агента». Затем мы два дня очистили систему, латали дыры, да и теперь, как видишь, все еще не получили прежнего доступа. «Не могла ли эта атака оказаться направленной конкретно против нас?» — спросил я. «Знаешь, учитывая результаты миссии, я не могу этого отрицать», — вновь задумался Паскаль. «Хотя по основной версии была попытка изменить траектории спутников с целью их взаимного уничтожения. Ты скажи лучше вот что». Не заметил ли ты там еще чего-то, ну прямо из ряда вон выходящего?» «Я же все подробно изложил. Для меня там все было из ряда вон». «Конечно, но многое из твоего рапорта мы уже знали и так», — пояснил Паскаль. «Ты, наверное, до сих пор не понял сути работы наблюдателя. Прехистарат рискует вами, потому что только вы способны почувствовать и передать то, что не способны ощутить ни солдаты Дипкорп, не самые совершенные сенсоры. Знаешь, у французов есть такая пословица. Когда палец указывает в небо, дурак смотрит на палец. В общем, если ты вспомнишь что-то такое, то... Вспомнил. Было. Перебил я собеседника. Началось ровно в 3 часа 15 минут по местному времени. Я проснулся. Что-то очень массивное передвигалось по улице рядом с домом, в котором я укрылся на ночь. От его шагов земля тряслась так, как если бы неподалеку забивали сваи. Затем оно остановилось совсем близко. Я даже расслышал что-то вроде дыхания. Загорелся свет, какой-то зеленоватый, не направленный, а рассеянный. Тогда-то я и полез на чердак. Первый раз в жизни прочувствовал смысл выражения «тихий ужас». Оно стояло не больше пяти минут, а затем свет погас, и эта штука ушла. «Мэри, внимание!» – оживился Паскаль. «Запись этой части вместе с расшифровкой отправь, пожалуйста, Льву Борисовичу Лаврову». «Принято. Выполняю», — отозвалась сестра. «Ты что-то знаешь?» — спросил я Паскаля. «Нет, но ты меня понял правильно. В будущем учитывай, что именно такого рода информация интересна нам в первую очередь. Не столько мне, сколько старику и тем, с кем он общается наверху». «То есть вы в курсе, и это нормально, что помимо изложенного мной... «Творится еще какая-то чертовщина на грани фантастики», — не выдержал я. «Эх, сочувствую я тебе, Сергей, а в чем-то завидую», — вздохнул Паскаль. «Новый мир ты постигаешь нахрапом, практически без подготовки. Я вот уже ничему не удивляюсь». «Да что вы все меня жалеете!» — хлопнул я себя по коленям. «Не надо меня жалеть! Лучше выдайте табельное оружие». Паскаль Бонне, вежливый айтишник, сын французского дипломата, в одно мгновение сбил мой гонор. «Да, без проблем. Пойдем. Только быстро». Я поднялся и в недоумении последовал за ним. Уже на выходе сестра сообщила, что коммуникатор профессора Лаврова временно недоступен. «Наверное, где-то в подземке. Руководит разгрузкой». Предположил Паскаль, и мы спустились в подвал. Зашли в неприметную подсобку, где за муляжом электрораспределительного щита обнаружилась узкая, но массивная дверь с цифровой панелью. Паскаль ввел код и приложил свой ID. Створка щелкнула и отворилась вовнутрь. Черный проем замельтешил ярким светом разгорающихся люминесцентных ламп. «Нет лучшей защиты, чем самозащита», — говорили наши древние коллеги. «И поэтому мы имеем тут кое-что на черный день». Обвел рукой Паскаль небольшое помещение, стены которого были увешаны оружием. «Да уж, день сейчас чернее не бывает». Пробумнил я, рассматривая образцы. «Мы с профессором не очень-то дружим с оружием, но тебе может пригодиться. Бери, что хочешь. Насколько мне известно, все экземпляры не криминальные, но, сам понимаешь, и не вполне законные. Так что, при любой вероятности соприкосновения с органами, выкидывай, не задумываясь». Только отпечатков не оставляй. Вот, кстати. Паскаль указал на плоскую коробку, в которой находились маленькие серые сверточки. Развернув один из них, я получил пару тонких перчаток из эластичной ткани. Перчатка плотно облегала кисть и при беглом взгляде вообще не была заметна на руке. Хмыкнув, я стал выбирать. И ведь было из чего? Больше всего, около 20 штук, в экспозиции было представлено пистолетов Макарова разной модификации, Также висела пара стечкиных и даже ТТ. Я повертел легендарный тульский токарев. В моей руке, вопреки разным отзывам, он лежал как влитой. Старичок отправился на место, оставив на перчатках следы пыли. «Извини, но сегодня нам не по пути. Ты слишком грозен и тяжел». На другой стене расположились компактные пистолеты-пулеметы, негодные для серьезной войны, громоздкие для скрытого ношения эти пока тоже отпадают. Паскаль кашлянул, напоминая себе и своих неотложных делах. Я согнал с глаз пелену и быстро осмотрел все образцы. Выбор был очевиден. С третьей стены я снял отливающий матовым блеском Глок, компактный, легкий, эргономичный. Девятнадцатая модель, больше похожая на пластиковую игрушку, нежели на настоящий пистолет. Я показал игрушку Паскалю и тот кивнул мол, бери быстрее и пошли. В ящиках ниже хранились боеприпасы. Я достал коробку с надписью «9 мм mm Люгер» и извлек увесистые блестящие патроны. Взял только те, что поместились в магазин. Ввязываться в затяжные перестрелки в ближайшее время я не планировал. Вскоре Паскаль оставил меня на хозяйстве, а сам спустился в тоннель «Ускоколейки», где рабочие завершали погрузку последней партии имущества Института растениеводства, которую следовало сопроводить до места переправки. Я проводил коллегу до выхода и уже собирался запереть дверь, как стало понятно, что состав пока и не собирается уходить. В узких проходах вокруг нагруженных в несколько ярусов подвижных платформ суетились рабочие, одетые в уже знакомые мне плащи цвета хаки. Один из мужчин сообщил, что вот-вот закончат крепить груз, и можно будет отправляться. «Кто эти люди?» Решил я разговором скрасить ожидания. Паскаль приблизился и чуть ли не шепнул. «Это монахи. Монахи Прехистората?» Переспросил я, возможно, громче, чем следовало. Однако в царившей суете меня никто, кроме собеседника, не услышал. «Именно. Но это сложная тема. «Попробую объяснить, если успею». Паскаль завел меня обратно на порог, возвещенный проем толстенной бронедвери, и продолжил. «Монахи — это необычные сотрудники. Они приходят в орден сами, так или иначе узнав о нем. Своими трудом и преданностью они зарабатывают право на спасение, но не для себя, а для кого-то другого». «Жестоко. Можно всю жизнь горбатиться на орден, на итоге остаться без конца света. «Слушай, Романов, я иногда теряюсь, шутишь ты или говоришь серьезно. Я предупреждал, вопрос непростой. Хотя в реальности ничего жестокого в монашестве нет. Люди приходят добровольно, движимые личными причинами, а право на спасение передается по наследству». Паскаль хотел еще что-то уточнить, но в голове состава гулко завелся дизель. Информация о монахах заставила кое-чем задуматься. Вспомнились слова профессора, что кому-то право на спасение достается на блюдечке, в то время как другие кладут на это жизнь. Тому, кем я был месяц назад, возможно, даже стало бы немного стыдно. Но теперь я избавился от всяких рефлексий, особенно после того, как буквально прошел огонь и воду. Что там осталось? Медные трубы? Паскаль вскочил на медленно двигавшийся состав, устроился на скамейке в задней части платформы и жестом велел мне доблестно следить за порядком в недолгое отсутствие хозяев. К слову, объект вполне обошелся бы и без такого охранника, как я, просто мне больше нечего было делать до поступления инструкции от старика. Я нырнул в проем и опять потянул массивную дверь, как вдруг звук двигателя оборвался и издалека послышалась приглушенная ругань. Решив не открывать тяжеленную дверь вновь, я протиснулся в оставшуюся щель и осмотрелся. Поезд продвинулся на каких-то полсотни метров и, очевидно, заглох. Паскаль уже слез со своего так и не места и развел руками. Мол, вот в таких условиях приходится работать. Мне не оставалось ничего другого, как опять отправиться к нему. Паскаль зашагал навстречу. «Эх, жаль, что мы не курим», — сказал я. «Сейчас самое время подымить». А так хоть в носу ковыряйся». Паскаль усмехнулся, но затем насторожился и приложил палец к губам. Слышал звук. Да, я слышал какой-то противный скрежет, но списал его на работы по реанимации чахлого дизельного локомотива. «Да нет, звук шел оттуда», — указал Паскаль мне за спину. «А что там? Там ничего. И никого. Не должно быть». Мы стояли, вглядываясь в полумрак, но увидеть что-либо не представлялось возможным. Тоннель поворачивал, слабые фонари давали мало света, да и тут перебивала яркая подсветка входа в наш офис. Мы оба услыхали, как завелся наконец дизель и скрипнули колеса, но не двинулись с места. Сырая мгла приковала наше внимание. Внезапно глаз уловил движение. Мелькнули тени. Одна, вторая. Паскаль еще ничего не понял. Меня же понимание пронзило острой иглой. Это случилось. Ад пришел и на мою землю. Он пришел вслед за мной. «Уходим! Быстро!» Не столько закричал, сколько застонал я. Надежда укрыться за надежной бронедверью фонда мгновенно испарилась. «Нам не успеть туда раньше зараженных, разрозненная группа которых вытекала из чрева тоннеля». Их бросало из стороны в сторону, они падали, спотыкаясь о рельсы и шпалы, но двигались на нас, страшно и неотвратимо. Ноги несли меня прочь сами, правой рукой я стиснул плечо Паскаля и радовался, что тот не стал тормозить и задавать глупые вопросы. Я молился лишь о том, чтобы не оступиться и не дать оступиться товарищу. Состав мы догнали без особого труда и запрыгнули на платформу. Мы бежали бы и дальше, но протиснуться сбоку от нагруженного до отказа поезда на бегу не представлялось возможным. Попадали на лавку. Места здесь едва хватило на нас двоих, а защитой служили лишь тонкие поручни, в которые упирались колени. «Это оно?» Паскаль, кажется, сориентировался в ситуации. «Оно самое. грёбаный зомби-апокалипсис!» «Почему здесь? Почему сейчас?» Паскаль говорил уже не со мной. Он достал из-за ворота толстовки не то нательный крест, не то некий медальон и что-то зашептал. Я же достал из-за пояса пистолет, отметив мимоходом, что в суматохе чуть не выронил его. Вот бы мне кобуру, пару-тройку магазинов, а лучше мой дробовик, что сейчас пылился дома. Но я ведь не собирался больше воевать. Группа зараженных, особей в 20, приближалась медленно, но верно. Уже слышалось их рычание и топот. Похоже, совсем недавно эти твари были обычными горожанами. Еще не успела порваться и почернеть одежда. Не растрепались прически у женщин. Стоило кричать, звонить, предупреждать об опаснейшей в истории эпидемии. Но кому кричать в шумном тоннеле? Как звонить, если в подземелье нет никакой связи? Я попытался прицелиться, но быстро осознал тщетность этой затеи. «Без практики, по беспорядочно движущимся целям, я, скорее всего, не попаду и в упор, а патронов так мало!» Промелькнула мысль обязательно оставить один патрон для себя. Мысль эта наполнила вены холодом, бросила в дрожь, но вместе с тем вывела из ступора. Я оглянулся на гору ящиков. «Банне!» — заорал я и крепко хлопнул парня по плечу, дабы стряхнуть с него оцепенение ползи через ящики вперед к локомотиву. Говори машинисту, что хочешь, но убеди его, что здесь задница. Пусть прибавит скорость и сообщит по возможности на место прибытия о наших проблемах. Пусть готовятся». Паскаль неуверенно встал, покачнулся, но затем вполне сноровисто полез на крепко перетянутый стропами груз. Я проводил его взглядом и вдруг почувствовал что-то очень близко от себя. Тварь с перекошенным лицом, с налитыми кровью глазами тянуло ко мне руки в единственном порыве стащить с платформы и разорвать на части. Меня спасло то, что это бежало слева от узкоколейки. Я отпрянул вправо и вжался в ящики. Однако и справа приближались двое. Они были уже совсем недалеко. Я сжал пистолет обеими руками и пальнул в первого. Пуля попала, не могла не попасть, но зараженный лишь дернулся и немного сбавил темп. Зато его конкуренты истошно заорали, возбужденные резким ударом выстрела. Стрелять в голову? Как же! Сейчас я мог попасть разве что в свою. Пользуясь моментом, я сунул пистолет в первый попавшийся карман и встал, чтобы подняться на ящики вслед за Паскалем. Но тут состав дернулся и ощутимо прибавил ходу. Я потерял равновесие и, зацепившись за поручень ногой, полетел назад на рельсы в цепкие руки преследователей. В отчаянной, неосознанной попытке спастись я выкинул руку вперед и схватился за стропу. В тот же миг одна из тварей вцепилась в полу моего пиджака и потянула к себе. Я подтянулся, взялся второй рукой за стропу и коротким рывком высвободился из захвата. В следующую секунду, не оборачиваясь, я уже карабкался вверх. Состав набрал приличную скорость, ветер развивал волосы и мне пришлось распластаться на грузе, чтобы уберечь голову от случайного удара о какую-нибудь трубу под потолком. Последний вагон поезда обычно мотает больше остальных. То же начало происходить и с моей платформой. Мне стоило поскорее перебраться на следующую, но вибрация и вихляние кучи ящиков подо мной усилились настолько, что я вцепился в них, боясь слететь. Ползком я принялся спускаться. Не было возможности оглянуться, и все время казалось, что за мной ползут зараженные. Истошно визжали колеса, трещали ящики, надсадно ревел дизель, создавая безумную какофонию звуков. Я попытался встать на ноги, как вдруг платформа опасно накренилась, застонала, запрыгала и ушла из-под ног. Я на миг застыл в невесомости. Затем тьма. Глава 24. Контролируемая агрессия. Тишина. Вот что выдернуло меня из забытья. Первым делом я восстановил цепь событий и похолодел, понимая, что плохое положение стало гораздо худшим. Железнодорожная платформа, нагруженная чуть не под потолок, перевернулась вместе с грузом и мной. Шансы уцелеть при этом я оценил как ничтожно малые. Что же по факту? Я лежал среди ящиков и контейнеров, затылком, с которого до сих пор не сняли швы, ощущая приятную мягкость гофрированного картона. Руки, ноги и ребра, хоть их и нельзя было назвать целыми, в данном происшествии не пострадали. Внутренности сжались в комок, когда я представил себя погребенным заживо под этой грудой хлама и искореженного металла. Чтобы определить, в каком я положении, мне понадобилась слюна — но во рту пересохло. Тогда я представил лимон, затем представил, как кусаю свежеотрезанную, блестящую соком дольку этого фрукта, как сводит скулы от горьковатой кислоты. Дело пошло. Я попытался сплюнуть, но ничего не получилось. Слюна осталась на губах. Значит, я лежу вверх лицом. Начал аккуратно поворачиваться, попутно высвобождая конечности, но это оказалось непросто. Сплюнул вновь. На сей раз капля упала куда-то вниз, шлепнув по картону. «Отлично. Теперь земля внизу, а мне, соответственно, вверх». Извиваясь ужом, я кое-как выбрался из ловушки и, нащупав надежную опору, выдернул себя окончательно. Прислушался, присмотрелся. Свет худо-бедно освещал тоннель где-то впереди, но над местом аварии фонари не горели. Вспомнив, с чем имею дело, нащупал и достал глок идти вперед или возвращаться. Стараясь не издать ни звука, чуть приподнялся над надлежавшей на боку платформой. Чуть дальше по ходу движения состава была, упершись боком в стену, такая же только с грузом. И силуэты. Они стояли на месте, время от времени вертя головами и огрызаясь друг на друга. В обратном направлении ничего не было видно, буквально. Где-то там, за поворотом, Ждала спасительная бронедверь, пара-тройка сотен метров, и удалось бы разглядеть ее яркое сияние. Дыша через раз, прощупывая поверхность перед каждым шагом, я тихо пошел по шпалам. Тьма сгущалась с каждым пройденным метром, обволакивая тихим ужасом неизвестности. Зрение уже никак не помогало, и я закрыл глаза, стараясь прочувствовать пространство впереди, услышать малейший шорох. Мозг предательски принялся визуализировать мои страхи. Из мрака сознания потянулись длинные черные руки с сорванными ногтями. Их сменяли изуродованные лица зараженных. Каждая безмолвно разевала пасть, как бы поглощая меня. Вдруг чуть в стороне послышалась возня и писк. Крысы. И стоило мне немного расслабиться, как из глубины тоннеля, обдав меня острым запахом тела, Метнулось нечто. Оно рвануло на звук, и через мгновение крысиный писк сменился истошным визгом. Тварь жрала грызунов или просто рвала на части. Мне хотелось бежать со всех ног, но этот забег означал бы смерть, долгую и жуткую. Однако я все равно поспешил убраться подальше от места кровавого пиршества. Хотя поспешил, громко сказано, шашки приходилось делать не шире чем расстояние между шпалами, которое казалось невыносимо маленьким. Плюс в любой миг я мог натолкнуться на очередного зараженного. Слава богу, твари не ориентируются в темноте, кроме как на слух. Оставалось лишь крепче сжать пистолет и постараться успокоить выскакивающее из груди сердце. Шаг, другой, десятый, сотый. Шум позади стих, но я вдруг отчетливо почувствовал, чьё-то присутствие впереди. Замер и услышал отрывистое дыхание. Где оно? Прямо или чуть левее? Или чуть правее? Я спустился со шпал на пол и стал пробираться боком вдоль левой стены. Дальше, дальше. Высоко поднять ногу, задрать носок, чтобы вовремя нащупать препятствия и не споткнуться. Опуская стопу, носком проверить поверхность. Плавно перекатом от носка до пятки поставить ногу и только потом перенести вес. Тварь точно была справа. Она вертела головой и часто клацала зубами. Звуки дыхания и мерзкого постукивания то приближались, то отдалялись. Я не знал, как происходит заражение, сколько длится инкубационный период, но одно знал точно. В город зараза могла попасть случайно, но только не в этот тоннель. Скорее всего, нас списали в расход. Списали всех. Кажется, я топчусь на месте. Иду, но никак не отдаляюсь от царапающих нервы звуков, издаваемых живым мертвецом. Или мертвецами. Что если тоннель кишит ими, и мне осталось полшага до прикосновения к затаившейся твари? Я хорошо помнил, на что они способны. Недостаток координации, зараженные бешенством, с лихвой компенсировали силой, скоростью и невосприимчивостью к более и некритическим повреждениям. Как работает у них идентификация свой-чужой по виду, по невыносимому телесному запаху, во стократ усиленному сошедшим с ума обменом веществ? Те в Африке смердели трупным запахом. Эти же, куда более свежие, воняют не лучше. Слабо-слабо впереди забрежил свет, и я стал различать детали окружения. Впереди, похоже, чисто, а назад я не мог обернуться физически. Тело отказывалось выполнять такую команду. Дверь еще не показалась, но я знал, что она где-то там. Только бы на освещенном участке подземки не встретились новые твари. В этом случае мне конец. Я мог бы предугадать подобное, но совершенно упустил из виду. Уж не знаю, каким типом соединения, через какую антенну, но мой коммуникатор, до сих пор тихо покоившийся в кармане брюк, вдруг дотянулся до сети. Обычно чуть слышный предупредительный сигнал о важном сообщении прокатился раскатистым эхом в обе стороны подземелья. И я рванул. Рванул, что было сил на свет, не разбирая пути. Я знал, что они рванули тоже, еще быстрее и еще безумней. Тоннель выпрямился. Из потолка полился тусклый свет. Вон мой заветный проем, но добраться туда уже, видимо, не суждено. Меня взяли в клещи. С противоположной стороны надвигался какой-то особый зараженный. Он не бежал, не дергался, будто в эпилептическом припадке, а просто шел навстречу, раскинув руки, словно желая обнять. Не так давно эта вздувшаяся мускулами тварь ростом под 2 метра Была, очевидно, спортсменом или просто здоровым и крепким молодым человеком. Двигалось это медленно, но его длинные, словно у гибона, руки не оставляли мне ни единого шанса проскочить мимо. Шагов за пять я вскинул пистолет и открыл огонь. От середины корпуса стал всаживать в тварь пулю за пулей. Пистолет сам подпрыгивал вверх, и я попадал раз за разом, но безрезультатно, Здоровяк лишь подергивался и свирепел, разевая пасть готовясь к прыжку. Но тут он резко крутанулся вокруг своей оси. Одна из пуль угодила в лицо, выбив из черепа взвесь крови, костей и мозга. Я задержал дыхание, чтобы не вдохнуть заразу, миновал завалившееся тело и вскочил в узкую щель при открытой двери убежища. «Внимание! Угроза за пределами охраняемого периметра!» Выход С временно заблокирован, сообщила сестра, как только лязгнули запоры двери. Долбаные зомби! Прорычал я, переводя дух и борясь с тошнотой. Экран рядом с дверью транслировал картинку с внешней камеры, показывавшей, как твари штурмовали вход. Вы имеете в виду человеческие особи, зараженные вирусом модифицированного бешенства в активной стадии? Те, чьи описания содержатся в вашем отчете? Именно этих ублюдков я имею в виду. Предупреди, кого сможешь об опасности, эта дрянь заразна. Скоро весь город будет наполнен сумасшедшими каннибалами. В данный момент наблюдаются перебои по всем каналам передачи данных. Как только связь наладится, я разошлю оповещение по экстренной линии. Я направился в кабинет Паскаля. Здесь было тихо и уютно, как и получасом раньше, когда я вышел проводить хозяина помещения. Проводил. В каком виде добрался парень до места и добрался ли вообще? Я достал коммуникатор и убедился в отсутствии голосовой связи и интернета. Работала лишь внутренняя сеть офиса. Интересно, что за скотина прислала сообщение, которое чуть не стоило мне жизни? Как выяснилось, сообщение, конечно, прислала система, но инициатором отправки был некий неизвестный сотрудник фонда. Мне поставили задачу прибыть как можно скорее в терминал Пулкова-2 для получения дальнейших инструкций. Я редко ругаюсь, особенно матом, но сейчас дал волю эмоциям и послал неизвестного высокопоставленного сотрудника в очень далекие дали. Бросил телефон на стол и устроился на диване. Телевизор работал на минимальной громкости. Шли новости. Ничего о зомби в метро. Лишь обычная истерия проверил пистолет, в котором остались три патрона. Три. Попасть бы снова в ту комнатушку с арсеналом. Но поздно. Поезд ушел. Суховей запущен. Что дальше? Надевать шапочки из фольги и прятаться в бетонных катакомбах? Насколько же хитер и ленив орган под названием мозг? Он может до последнего отрицать надвигающуюся опасность, Лишь бы жизнь, состоящая из привычных ежедневных манипуляций, шла своим чередом. Беда приходит неожиданно, не потому что внезапно, а потому что мы упорно не принимаем во внимание возможность и последствия ее прихода. Я вновь попробовал позвонить, выйти в интернет, но безуспешно. Тогда я откинулся на спинку дивана и прикрыл глаза. Чувствовал себя просто отвратительно. По затылку к макушке поползла пульсирующая боль, усилилось головокружение. В состоянии шока после аварии в тоннеле я какое-то время держался бодрячком, и вот пришла расплата. «Да и что там за винегрет в моей башке после стольких ударов, падений и отключек?» Слушиваясь в тихий бубнёж ведущего новостей, я задремал. «Внимание!» — зазвучал голос сестры в динамиках. Несанкционированное проникновение в безопасную зону. «Да что теперь?» – крикнул я в пустоту кабинета, вскакивая с дивана. «Сергей Романов, сейчас вы являетесь ответственным за безопасность охраняемого объекта. Лев Лавров и Паскаль Банне недоступны для связи. Пройдите, пожалуйста, к дисплеям. Я выведу данные с камер наблюдения». Я приблизился к экранам, и те засветились, разделенные на сегменты. Везде вроде бы царили покой и тьма, кроме того сегмента, который сестра вывела на монитор в полном размере. Картинка с видеокамеры, направленной на главный вход в офис. Возле двери крутились две черные фигуры. Что они делали, было не разобрать. «Есть еще камеры рядом?» – спросил я у компьютера. Ответа не последовало, но соседний дисплей заполнила картинка Показывавшая происходившее у двери сверху и сбоку. В руках одного субъекта находился продолговатый предмет длиной с метр, второй держал у двери какой-то инструмент. Вдруг ярко вспыхнул свет, и ближняя камера ослепла, а дальняя замерцала, не в силах обработать высокочастотные световые колебания. «Внимание!» — вновь заговорила сестра. «Попытка проникновения внутрь охраняемого объекта. «Сергей Романов, срочно примите меры по недопущению проникновения в помещение вестибюля на первом этаже». Я бросился вниз, крепко сжимая в ладони рукоятку Глока. Оружие придавало уверенности, но я старался держать под контролем это опасное чувство. Больше всего сейчас нужны были осторожность и ясный ум. Когда я аккуратно выглянул из коридора в вестибюль, там уже было тихо. Немного пахло горелым, и в витраже... Обрамлявшим входную дверь, зияло отверстие диаметром сантиметров 5, оплавленные края которого светились в полумраке. Паскаль говорил, что за декоративным остеклением скрывается еще полметра бронестекла и что проще вынести сейфовую дверь для того, чтобы зайти через главный вход. Но взломщики, похоже, не собирались проникать внутрь сами. В гробовой тишине послышался шорох, и в отверстие просунулась труба. На ее конце щелкнула и откинулась вверх круглая крышка. Я ожидал чего угодно. Гранаты, отравляющего газа, но не того, что увидел. Из трубы на пол потекла полупрозрачная тягучая субстанция, образовывая лужу правильной овальной формы. Я стоял и наблюдал за происходящим, как завороженный, не в силах отвести взгляд и двинуться с места. Последние сгустки шлепнулись вниз, в вязкий студень, и все затихло, только внутри него, казалось, что-то переливалось. «Внимание!» — прорезал тишину надсадный голос из динамиков под потолком. «Проникновение на охраняемый объект! Срочно покиньте помещение вестибюля на первом этаже!» Я дернулся, но не покинул помещение. Сгусток на полу тоже дернулся и стал принимать форму продолговатого слизня. Еще мгновение и он быстро двинулся в мою сторону. Я влетел обратно в коридор и захлопнул дверь. Щелкнул электронный замок, а с той стороны на прочный массив двери налегло нечто тяжелое, да так, что дерево захрустело. «Сергей, покиньте коридор и заблокируйте дверь на лестницу», вновь заговорила сестра. Я без промедления последовал совету и взлетел на второй этаж, там, на столике, в лаборатории Паскаля, разрывался мой коммуникатор. «Сергей, слава богу! Как ты? Где ты?» Послышался в трубке нервный голос профессора Лаврова. «Я в офисе. Здесь натурально ад. Тот африканский вирус уже в городе. В метро толпа зараженных. И еще. Что-то проникло в офис, и это не человек. Попробовал я описать происходящее. Я заблокировал это в вестибюле. Скажите, Паскаль с вами? Он доехал?» «Тише, тише, Сергей. Паскаль со мной, с ним все в порядке. С зараженными мы тоже встретились. Информация сейчас передается по внутренним каналам. Необходимые меры будут приняты незамедлительно. А тебе нужно срочно уходить оттуда. На лестнице чисто?» «Да». «Спускайся вниз». Начал вести меня профессор. «На площадке напротив коридора есть еще одна дверь». «Выйди в нее и снова вниз, в широкий освещенный переход!» Я сбежал по ступеням, толкнул дверь и, миновав еще один пролет, оказался в большом вытянутом помещении, залитом ярким голубоватым светом. Судя по всему, совсем недавно здесь что-то хранилось. Прозрачные стеллажи были пусты, а на полу валялись обрывки картона и какой-то мелкий мусор. «Я внизу!» «Хорошо, ступай дальше!» — продолжил Лавров. «Выйдешь в лестничный колодец, увидишь дверь напротив. Иди туда!» Миновав хранилище и лестничную площадку, захлопнув за собой скрипучую железную дверь, я остановился в узком техническом тоннеле, где стены были оплетены проводами и трубами, а под потолком горели редкие тусклые светильники. В лицо пахнуло сыростью с примесью чего-то неприятного. «Я в каком-то техтоннеле», — сказал я в трубку, но та ответила прерывистыми гудками. Связь пропала. Пути назад не было, только вперед. И я шагнул в вязкий, гнилостный полумрак. Шаг, еще шаг. Под подошвами скрипели влажные куски штукатурки. Что-то будто бы слабо стукнулось в оставленную позади металлическую дверь. А может это в трубах? Впереди замаячила серая стена. Тупик. Я нервно оглянулся. Опять приглушенные звуки. Еще несколько шагов, и стало понятно, что тоннель поворачивал под прямым углом. Опять длинный пролет и опять поворот. «Дзинь! Дзинь!» Послышались сухие металлические удары, как будто вновь сзади. Я ускорился. Глаза разобрали ступени, ветшие наверх. Взлетев по ним, я уперся в закрытую дверь. Только внизу, через проволочную сеточку, сочился свет. Я подергал ручку, налег плечом. «Бесполезно». Стал прикладывать айди-карту к разным местам двери и вокруг нее. И в какой-то момент услышал долгожданный щелчок электронного замка. «Ты в истории, объявил профессор после того, как мы вновь созвонились. «Не суетись. Попроси администратора вызвать такси и убирайся подальше от города. Сам знаешь куда. Свою квартиру не заезжай. А теперь главное...» «Благодаря вам я выиграл три бесценных дня и сделал то, что должен был. Ты обязательно узнаешь, насколько все это было важно. Но в свете последних событий нам больше нельзя возвращаться в город. Паскаль и я отбываем вместе с грузом. Здесь наша миссия окончена». «Я не понял, а как же обещанная эвакуация?» Спросил я, убедившись, что никто поблизости не слушает разговор. «Таких предписаний, насколько мне известно, пока не поступало», — ответил Лавров. «Со связью творится что-то неладное. Для начала просто покинь город. Я допускаю существование убежища, которых пока неизвестно даже руководителям моего уровня, и поэтому в любой момент все может стать с ног на голову. Но не волнуйся, никого из вас я не брошу». Что касается Виктории, то де юре ничто не мешает вашей встрече. Как только ситуация прояснится, вы сможете увидеться. Свяжись с Дашей, она все устроит. Да, и по другим вопросам тоже к ней. Не ясно, что будет со связью в пути. «Скажите», — прикрыл я рукой трубку, — «правильно понимаю, что чего-то хуже, чем уже есть, пока не ожидается». Звучит чудовищно, но это только начало. Когда маховик раскрутится, жертв будет несчесть. Уцелевшие случайно долго не продержатся. Однако процесс этот контролируемый, предполагающий минимально возможный ущерб для планеты, так задумано. Хотя вполне допустимо, что за пределами убежищ разразится кошмар. Предотвратить катастрофу, скорее всего, уже не удастся. На это способен лишь верховный наставник Прихистората. Думаю, он не станет даже пытаться, так как не вмешивается в мирские дела. Конечно, и сами люди могли бы остановить коллапс, но... В общем, мы у черты, поэтому держитесь вместе и ждите сообщения от системы, либо от меня лично. Лев Борисович... Заторопился я, буквально чувствуя, как истончается ниточка связывавшего нас с канала. «Вы получили мой отчет о ночном происшествии. Что это было?» Лавров замолчал. «Надолго». Настолько, что я уже решил, что связь все-таки прервалась. «Лев Борисович?» Бросил я в тишину. «Да-да, Сергей, я здесь!» Спохватился профессор. «Знаешь...» Понимание того происшествия лежит за пределами обычного порядка вещей, и уж тем более за пределами традиционной науки. Подобные явления, предмет моих исследований, начатых задолго до вступления в прехисторат. Скажем так, мир сейчас находится на пороге больших потрясений. Это чувствуют не только обитатели планеты, но и сущности другого уровня бытия. Они наблюдают... Им стало интересно. Что привлекло их внимание тогда, ты или сама обстановка, не могу сказать. Это отдельная тема, требующая вдумчивого анализа. Только не сейчас. Сейчас нам нужно сберечь себя и близких. А теперь извини, но я должен отключиться. Прощай. Еще раз спасибо. Да поможет нам всем Господь Бог». Спустя полчаса я покидал город по темной трассе М-10.